Кто это было? Ответ свыше на его мольбу? Знак? Кто знает. Но Вадик уяснил главное. Шанс помочь отцу есть. Возможно, даже появляется вероятность нащупать путь домой. Ведь дядя Фрид был техническим мозгом и золотыми руками их с папой безнадежного предприятия. Но почему не сам папа? Может быть, как раз из-за решения строить установку у нас? Или что-то другое? «Ну, мой дорогой, теперь-то ты с нашей подводной лодки уже никуда не денешься. Только надо побыстрее выцарапать его в Питер, а то ведь Петрович начнет из Фрида разные флотские веревки вить, ничего дальше своего форштевня видеть не желая. А что до телеграфа, так я уже с утра все прочитал, и даже чертежи, перестроенные немцами форели, ему отправил». Подводный вопрос был одним из предметов особой головной боли для Вадима, с первых же дней его пребывания при особе государя-императора. Причин тому было две. Неоправданный оптимизм большинства деятелей из военно-морского окружения самодержится, да и отчасти самого Николая, насчет устрашающих боевых возможностей нового класса кораблей вкупе с возможностью их быстрого приобретения и переброски на театр боевых действий. И совершенно противоположное мнение насчет всего этого Петровича и Балка, Господа оптимисты в адмиральских эполетах с пеной у рта доказывали, что субмарины нужно не только спешно строить у себя, но и по-быстрому скупить по миру все возможное из наличия, попутно сравнив прототипы от разных фирм для выбора наилучшего на будущее. Но в этом по-быстрому, скорее всего, и заключался главный сакральный смысл всей этой суеты с ее элементарной арифметикой, Сжатые сроки плюс нарушение фирмами, объявленного их странами нейтралитета, равно огромные деньги от русской казны, то есть прекрасный барыш. Вокруг деятелей из морского министерства, комитетов по делам Дальнего Востока и усиления флота на добровольные пожертвования, а также парочки великих князей Алексея Александровича и Александра Михайловича, Вовсю увивались агенты фирм Круппа, Лека и прочих фиатов Ансальда. Из Северной Америки, Германии, Франции и Италии летели отчеты морских агентов о переговорах с Холландом, Эквилеем, Лабефом и другими конструкторами, расписывающими разнообразные достоинства и прямо-таки фантастическую боевую мощь подлодок их новых проектов. Сам непревзойденный торговец смертью Бейзел Захаров включился в игру от имени Виккерса, лоббируя в Санкт-Петербурге интересы американской компании Райсе Холланда, которую он еще до начала войны на Востоке вознамерился прибрать к рукам, для начала получив блокирующий пакет акций. Причем это приобретение Виккерса было далеко не чистой самодеятельностью. На подлодке типа Фултон имел виды и роял Нави, В основном благодаря адмиралу Фишеру, который, едва будучи назначен начальником военно-морской базы в Портсмуте, уже агитировал за их покупку и использование для прибрежной обороны. Одним словом, в мире на начавшейся русско-японской драчке погреть руки хотели многие. Тем временем в России не менее лихорадочную деятельность, хотя из гораздо более благих, патриотических побуждений, развили наши моряки и промышленники, понимавшие, что в новом классе боевых подводных кораблей таится огромный потенциал. Их желание строить серийно подлодки по проектам Бубнова, Беклемишева, Горюнова и Яновича было вполне логичным. Ведь господа иностранцы или предлагали свои прототипы с условием дальнейшей постройки серии на их верфях, как, например, это сделал Круп, или же увязывали продажу своих единичных лодок с покупкой российским «Морведом» лицензии для обязательной постройки по ним серии в 4-5 единиц на наших заводах. Победи сейчас иностранцы и наши доморощенные гешефтмахеры И в результате распыления средств на заграницу и загрузку иностранными проектами своих стапелей, собственное подводное кораблестроение и, главное, только зародившаяся наша российская школа проектирования подводных лодок окажутся на обочине. Допустить такой ход событий Петрович попросту не мог, поскольку, во-первых, он по понятным причинам более чем кто-либо иной в этом мире осознавал, какой истинный потенциал заложен в подводной лодке, а во-вторых, с учетом общей сложности подводного корабля, как технического объекта и системы оружия, прекрасно понимал и то, как важно именно сейчас на старте поддержать наших, немногочисленных пока энтузиастов-первопроходцев подплава, как на флоте, так и за конструкторскими чертежными досками. Причем сделать это нужно было так, чтобы с одной стороны пустить развитие нашего подводного кораблестроения по правильному пути, с тем прицелом, чтобы взрастить из него в недалеком будущем нокаутирующий асимметричный ответ для линкорных стратегов по обе стороны Атлантики, а с другой, не допустить участия наших подводников в этой войне, дабы не распылять силы и средства на доставку на Дальний Восток пока еще практически небоеспособных сырых кораблей, да и просто не спугнуть кое-кого раньше времени. Усугубляло всю эту... Непростую, прямо скажем щекотливую ситуацию, то, что к моменту прочтения государем секретной записки Руднева по теме подводного кораблестроения, ряд контрактов был уже парафирован или находился на выходе под штемпель. Предстояло резать по-живому. Куча народу уже потирала руки в ожидании увесистого, откатного куша. Четырем иностранным фирмам были железно обещаны контракты. Отказ Круппу в постройке серии из трех двухсоттонных подлодок равен пачке гневно-слезливых телеграмм от Вильгельма. Отказ Лэку и итальянцам равен очередному объяснению Сандро и слезами Ксении. Хорошо хоть, что дядю Алексея эта мелочевка не особо шибко интересует. Калибр интересов генерал-адмирала – это броненосцы или крейсера. Например, типа тех экзотических, вокруг покупки которых пытался крутить интригу Абаза. В отличие от Вадика, самодержец лучше владел ситуацией в отношении возможной реакции большинства аффилированных лиц на разворот лодочного дела по Петровичу. К тому же он очень не любил выслушивать стоны родственников и приближенных по поводу изменения уже принятых им решений. Поэтому, хотя Николай и согласился с логикой Петровича практически сразу, Раздумывал над этой задачкой почти неделю, а все главные решения были приняты им в марте. Естественно, многим они пришлись не по вкусу. Заказы Балтийскому заводу на 4 подводных лодки типа «Касатка», а Невскому на 5 типа «Холланд» были аннулированы. Бубнову и Беклемишеву было предложено оперативно переработать их проект, а американцам милостливо разрешено увеличить цену за «Фултон» будущий СОМ. Во время второго заседания особого совещания по делам флота в военное время при императоре, обязанности секретаря которого к изумлению господ адмиралов и министров были возложены на Банщикова, Николай принял решение о срочной разборке и переброске на Дальний Восток всех миноносцев типа «Сокол» из состава Балтийского и Черноморского флотов. Вопреки аргументации, высказавшихся категорически против этого генерала-адмирала Авелана, Рожественского и Берелева, он согласился с письменно выраженным мнением Алексеева, Макарова и Руднева, чем заодно закрыл и тему с предполагавшейся отправкой подлодок во Владивосток и Порт-Артур железнодорожными транспортерами. Оговоренная с Хилковым и Сахаровым квота военно-морского флота в перевозках по Восточно-Сибирскому пути просто не позволяла этого сделать, не нарушая графика доставки армейских пополнений и снабжения. Примчавшегося над дым контракта по пяти Холландам Базиля Захарова, директора фирмы Максим Виккерс Санс и крупного акционера концерна Виккерс, Николай неожиданно для многих пригласил на личную аудиенцию в Зимний дворец, где и вывалил на него кучу встречных предложений, в первую очередь по вопросам участия Виккерса в будущей государственной энергетической программе Российской империи ГОЭЛРО, требующей организации производства турбин Парсонса в Питере на металлическом заводе. Виккерсу также был обещан крупный заказ на разработку и постройку шести плавучих, турбоэлектростанций речного класса мощностью 10 мегаватт и двух морского класса 20 мегаватт. Но главной наживкой, на которую Базиль не мог не клюнуть, стали заманчивые варианты участия фирм Виккерса в России в сферах артиллерийского и оружейного производства, судостроения, судоремонта, созданием совместных предприятий. Причем речь шла о вхождении британского концерна В акционеры Адмиралтейских верфей как минимум с блок-пакетом и участии в масштабной реконструкции кронштадтских и севастопольских мощностей судостроения. Возбужденный открывшимися столь глобальными перспективами, Захаров даже самолично вызвался выступить посредником при покупке российским морским министерством у Чарльза Парсонса лицензии на силовые установки турбинного типа. На вопрос о возможности строительства на верфях Виккерса кораблей для русского императорского флота, царь проинформировал гостя о своем желании строить все корабли первого ранга в России, и лишь для него, Базиля, может быть сделано исключение если, конечно, его концерн оперативно выполнит поставки по энергетической программе, а «Максим Виккерсен Санс» обеспечит поставку 300 пулеметов «Максима» без станков в Россию в течение не более чем пяти месяцев. Вьючные станки для них, ноги по эскизу лейтенанта «Балка», изготовят в Туле. Через несколько дней во время очередного бурного заседания особого совещания по делам флота Все переговоры по приобретению серии подводных лодок за рубежом на время войны Николай твердо приказал немедленно приостановить, резюмировав свое решение так, добиться решительных результатов в войне с их помощью не представляется возможным из-за низких характеристик. Минные катера, предложенные Макаровым и Рудневым, можно построить быстрее, да и перебросить их на Дальний Восток проще. В итоге фирмы Лека и Ансальдо остались вовсе без заказов. Но для обороны Кронштадта и столицы с моря решено было создать особый отряд малых миноносцев под началом капитана второго ранга Беклемишева. В него, кроме отечественных, должны были войти две иностранных подводных лодки. Закупаемая в Германии Форель, поскольку совсем уж обижать, главного лоббиста фирмы Круппа германского кайзера Николай не хотел, а также приобретенный в Соединенных Штатах Фултон, конструкции ирландца Джона Холланда. На этого последнего имел на будущее особые виды Петрович. Кроме них к отряду причислялись наши – Дельфин, Косатка, Петр-Кошка и 14 малых подводных лодок Джавецкого. Последние предстояло переоборудовать по проектам лейтенанта Яновича, Колбасьева и Боткина, дабы энтузиастам подплава было пока чем заняться. Фултон, еще в Америке лишившийся монструозной и совершенно бессмысленной пневматической динамитной пушки Зелинского, был отправлен в Россию в состоянии аналогичному тому, в каковом он прибыл и в нашей истории. Иначе было с Форелью. Эта малая лодка конструкции Де Эквилея была чисто электрической. В нашем мире она была подарена России крупам в качестве пикантного дополнения к контракту на постройку трех подводных лодок типа «Карп», теперь аннулированному. Но поскольку с одной стороны политически было важно дать немцам хотя бы утешительный приз, а с другой заведомо ущербный корабль получать не хотелось, «Форель» была приобретена в несколько измененном виде. Личный офицер связи кайзера при российском царе, Пауль фон Гинце принес государю не телеграмму даже, а пространное письменное послание от Вильгельма на тему обид Круппа и горести его монарха по этому поводу. При этом кузен Вилли прозрачно намекал, что его частные верфи способны строить для России броненосцы, а не только крейсера и всякую мелочь, что заказ Ретвизана в Америке это просто черная несправедливость по отношению ко всем немцам и т.д. и тому подобное. Однако, несмотря на все увещевания родственника, Гинце был извещен Николаем лишь о желательности приобретения доработанной форели, но твердом отказе покупать три больших подводных лодки конструкции Деэквилея, строящихся верфью Германии. В итоге они и стали первыми подлодками под кайзеровским флагом. Бразильцы и голландцы, с которыми фирма Круппа вела переговоры, от них тоже отказались. Обиды обидами, но деньги молодой Круповской верфи были нужны, и Форель, модернизированная по требованию заказчика, приступила к заводским ходовым испытаниям в конце июня. Кроме электромотора, она была оснащена керосиновым мотором Кертинга для надводного хода, построенным по чертежам российского инженера Тринклера, до лета работавшего главным конструктором этой фирмы но взявшего расчет сразу после получения через Луцкого строго конфиденциального послания от Эммануэля Нобеля. Для размещения кертинг-мотора и запаса топлива к нему немцам пришлось сделать в корпусе корабля почти четырехметровую вставку. Забортные трубчатые минные аппараты для мин Шварцкопфа были заменены на рамочные системы Стефана Карловича Дживецкого. В результате водоизмещение миниатюрной подлодки выросло почти до 26,5 тонн подводного водоизмещения. Испытания в Кильской бухте прошли успешно, и через два месяца она прибыла в Кронштадт. Месяцем позже туда был доставлен и бывший Фултон, ныне Сом. Сравнительные испытания нескольких типов подлодок выявили явные эксплуатационные преимущества двигателей на тяжелом топливе, нефти и керосине, перед бензиновыми, что собственные предрекали Николаю гости из будущего. Но окончательную, как тогда казалось Вадиму и Петровичу, точку в этом вопросе поставила трагедия. В Кронштадте 16 октября при подготовке «Дельфина» к очередному выходу на ходовые испытания после замены одной из секций регулярно барахлившего бензомотора произошел взрыв топливных паров, возник пожар и через несколько минут лодка затонула у заводской стенки. Погибли 9 моряков и двое мастеровых. Трое из них скончались в госпитале от ожогов. Это была уже вторая катастрофа с первой российской подлодкой. Первый раз она затонула из-за ошибки экипажа практически на том же самом месте ровно 4 месяца назад, 16 июня. Тогда погибли 10 человек, но сам факт аварии огласке не предавался. В этот раз происшествие сохранить в тайне не удалось. В российской прессе прошел ряд публикаций, в которых сама идея создания подводных лодок была подвергнута жесточайшей критике, а дельфин сравнили с печально известным североамериканским разумным китом при испытаниях, последовательно утопившим три своих экипажа. Правда, конструкция его была такова, что наверняка он угробил бы и больше народу, если бы автор и создатель чудовища не был застрелен мужем любовницы. Еще одним организационным выводом из этой катастрофы стало решение о придании формируемому отряду подводных миноносцев специализированного корабля-базы, не только оснащенного как первоклассная плавмастерская, но и гарантирующего нормальный отдых для членов экипажей подлодок, поскольку условия их обитаемости оставляли пока желать лучшего, и люди сильно утомлялись, делали ошибки, которые, как в данном случае, могли иметь фатальные последствия. Для этих целей было решено использовать строящийся на Адмиралтейском заводе Минзак-Волга, поскольку его можно было переделать для новых задач относительно легко. К тому же по опыту войны на Востоке стало очевидно, что для использования в своем первоначальном качестве он будет слишком тихоходен. Обновленный корабль в строй вступил с новым именем – Нарова. Волгой же, по настоянию великого князя Александра Михайловича, был назван один из вспомогательных крейсеров-лайнеров, готовившихся для переброски на Дальний Восток гвардейского экспедиционного корпуса.